Глава шестая Империя — это вопрос желудка Ах, чем я виноват? Молчи, устал я слушать Да, сук, мне разбирать вины твои, щенок Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать Сказал, и в тёмный лес ягнёнка поволок. Иван Андреевич Крылов Румыния, Бухарест, Королевский дворец Котрочень, Дворцовый сад. 10 мая 1919 года Георгий с аппетитом грыз яблоко. Мой юный дед не отставал от брата, отдавая, впрочем, предпочтение персикам. Оба моих сына с комфортом расположились в тенистой беседке и беззаботно набивали свои желудки вкусными дарами Румынии. Ольга Кирилловна предпочла не отсвечивать и, сославшись на мигрень, отпросилась в отведенную ей в королевском дворце комнату, на что получила мое дозволение. Вкусное ей принесут прямо туда. Что ж, желание меньше привлекать внимание к своей персоне было вполне разумным с ее стороны. Ольге тут вообще не предполагалось по протоколу. Впрочем, и меня самого тут еще вчера утром никто не ожидал. Никто, включая меня самого. Но я здесь, и она здесь. Нам нужно время. Время течет так медленно, поэтому я никуда не тороплюсь. Все только начинается. Мы с моим румынским коллегой неспешно прогуливались по аллеям дворцового парка — Выписывая довольно замысловатые траектории, следуя всем изгибам дорожек, среди аккуратно подстриженных кустов и живописно вписанных в пейзаж разного рода зеленых насаждений приятной наружности. Кароль вздохнул и произнес деловито. «Ну, думаю, что тут нам никто не помешает. Начнем? Боишься, что нас во дворце могут подслушать?» Тот хмуро кивнул. «Боюсь». Я вообще стал параноиком. Даже в парковых беседках я предпочитаю не разговаривать на серьезные темы. Даже жене я опасался лишний раз оказывать знаки внимания, и не только на людях. Я не знаю этих дворцов, всей системы подслушивания и подсматривания, особенно с учетом развития техники. А своим службам безопасности слишком доверять у меня не было никаких оснований. Но, как оказалось, я перехитрил сам себя. Помолчав, он добавил с горечью. Я хотел мирного и просвещенного царствования для себя и для своих подданных. Но земли мало, наша земля густо пропитана кровью и еще долго не будет знать покоя. Очень долго. До войны за освобождение от османского владычества. Балканские войны 1912-1913 годов. Великая война 1914-1918 годов. Эпизодом которой стала новая Балканская война. Мы не воюем. Всего год. Всего год. Как много нужно сделать. Но у нас множество противоречий внутри общества. Тот же вопрос земли. Крестьяне беднеют. Бояре становятся все богаче. Мы все ближе к социальному взрыву и гражданской войне. Провести реформы по образцу России мне никто не даст так как все под контролем бояр, крупных торговцев и аристократии. Армия, полиция, чиновники, внутренняя безопасность, финансы и даже пресса. Для истинных владельцев Румынии я лишь пустой символ. По сути, дурачок на троне, которым они могут вертеть как угодно. Они так обрадовались, когда мой царственный отец внезапно скончался. Что ж, многое мне было знакомо. «Во время февральских событий, в тот день, 27 февраля 1917 года, у меня был лишь один актив, и то очень токсичный, великокняжеский титул, отягощенный самым близким родством с царем, что мне обеспечивало лишь прогулку к краю расстрельной шахты в Перми. И то, если повезет. Ни власти, ни войск, ни влияния. Мишка-дурачок, которого никто всерьез не воспринимал, включая собственную жену и они все тоже очень обрадовались, когда дурачку на голову свалилась корона. Все эти господа тоже потирали руки. Вот только Мишка-дурачок, боясь упасть под бочку истории и быть ею раздавленным, начал перебирать ногами, стремясь удержаться в верхней точке этой самой бочки. А бочка крутилась все быстрее и быстрее. Тогда, весной-летом 1917 года, Я лишь чудом пропетлял между капельками, сначала опёрся на свою популярность среди простых солдат, где мой прадед был весьма популярен, а затем фактически учинил государственный переворот, наобещав солдатам всё, что они хотели услышать — мир, землю и прочие ништяки. Тем самым я подпёр задницы генералов острыми солдатскими штыками и организациями фронтового братства. А дальше всё пошло-поехало. Одно за другим. Обещания, само намерение выполнить, которое порождало к жизни все новые и новые обещания. Я крутился, как табелка в колесе, живя и правя в режиме 72 часа в сутки. Мои обещания и воодушевляющая пропаганда начали приводить в движение ржавые шестеренки общественных отношений, и монолит истории стал давать первые трещины. Собственно, весь ход Великой войны и все известные мне истории изменили четыре события — Не считая моего появления здесь, не случившаяся революция в России, случившаяся революция во Франции, измена центральным державам со стороны Болгарии и, кстати, сам Моунзунд. Остальное было сугубо делом техники. Нет, вру, судьбоносных событий было пять. Пятое по списку, но не пятое по важности и значимости, имеет имя собственное — Иоланда Савойская. Маша». Я не перестаю поражаться, какие пазлы, какие пасьянцы иной раз рисует судьба или тот, кто выше всякой судьбы. Помимо счастливого брака, прекрасных деток и, что важно, наследника, этот союз дал нам России, если не все, то очень и очень многое. Деньги, технологии, политический и военный вес, промышленную базу, влияние на Средиземном море и на Балканах, прямой доступ к Иерусалиму, и моя длань простиралась над Ближним Востоком. Все это стало возможным, если не исключительно за счет данного династического союза, то во многом благодаря ему. Впрочем, возвращаясь на грешную румынскую землю, не могу не отметить, что местному королю Каролю тоже весьма крупно повезло заиметь в жены великую княжну Ольгу Николаевну. Даже опуская в скобки все политические выгоды от этого союза, Кароль получил в жены довольно умную и практичную женщину, потенциалом которой он не воспользовался по своей вине и по своей же глупости. Пример болгарского Бориса ярко демонстрирует, что если царственный муж дает возможность умной талантливой жене играть роль в государстве, то государство и царствование от этого только выигрывают, как и в случае с королем и королевой Афганистана. Да, мне могут привести контрпример с Алекс и тем ужасом, которым обернулись для России слабость Николая и глупые амбиции императрицы. Но тут вопрос к императору Николаю II, как впрочем и к королю Карлу II. Последний, впрочем, не безнадежен. Мой августейший, кто он там не выходит, двоюродный зять? Так вот, этот мой двоюродный зять уже несколько минут выжидающий поглядывает на меня и чего-то хочет, как от родного. «То есть ты окончательно решил начать войну?» Карль хмуро кивнул. «У меня не так много вариантов сейчас. Точнее, их уже не осталось. Слишком далеко все у нас зашло, и мы на грани революции и гражданской войны. Год от силы, два, и полыхнет. Многие видят в завоевании Трансильвании единственный выход из нарастающего земельного кризиса в Румынии. И самые нищие крестьяне и богатые землевладельцы хотят решить свои проблемы путем приращений». Ради этого мы вступили в Великую войну, по итогам которой практически ничего не получили, кроме страданий и разорения. В обществе зреют идеи реванша, которые активно раздувают бояре, отводя недовольство от своих земель в самой Румынии. Но котел общественных ожиданий перегрет. Великая война подзабылась, а кушать с каждым днем хочется все больше. И в нынешних условиях Трансильвания не может остаться в составе Венгрии, Это не моя прихоть, это требование основной массы румын. Разве может монарх пойти сразу против всех в своей державе? Да меня тут на куски порвут. Что ж, вот бочка истории начала движение. И под ногами Кароля-дурачка. Сумеет ли удержаться? Кароль, там тоже земли не так много, а население куда больше. Как решение этой проблемы видится в кабинетах генштаба, в головах элиты, тех же крестьян Румынии? Как румыны смогут расширить свои наделы за счет Трансильвании? Хозяин дворца безразлично пожал плечами. Обыкновенно, поле победы и возврата исконных наших земель мы заставим Венгрию подписать обычный договор об обмене населением под предлогом и буквой которого мы депортируем в Венгрию всех венгров и примем в Трансильвании всех оставшихся в Венгрии румын но там их останется не так уж и много. Так что земля высвободится для заселения переселенцами из Валахии и той же Молдовы». Я промолчал. «Жестоко? Да, хотя по меркам нынешнего времени вполне себе нормально. Все последние годы, если не десятилетие, это было обычной практикой. И в той же череде балканских войн чуть ли не каждый год происходили такие обмены». Греки, турки, болгары, румыны, сербы и все прочие то и дело были вынуждены переселяться и освобождать свои земли для новых хозяев. Да что там говорить о ком то, а я сам не этим же занимался, этим же. Сколько было переселено в Польшу тех же поляков из наших приграничных губерний, а сколько переселено или выселено из той же Галиции? Ведь присоединив к России бывшие австро-венгерские земли, мы начали свои операции по очистке территории от неблагонадежных элементов, особенно из городов, ведя там режим жесткой прописки и не позволяя в том же Львове и Перемышле селиться никому, кроме тех, кого направило туда наше Министерство служения. А прибывающим из Польши и Австро-Венгрии не дозволялось селиться на землях приграничных губерний. Предлагай ехать вглубь России. А лучше всего на новые земли, которые подлежали освоению. Я уж не говорю о турках на развалинах Османской империи. Ведь Ромея, обетованная, взялась не на пустом месте. И каков план войны, если не секрет? Официальный план румынского генштаба, а главное, каков твой личный план? Ведь ты не можешь не понимать, что если на стороне Румынии выступит единство, и тем более весь Новоримский союз – то это практически неизбежно приведет к большой войне в Европе. Ведь Германия не допустит поражения Венгрии. Более того, Германия старается втянуть Венгрию в состав своего Нордического Союза, а Будапешт, в свою очередь, хочет от Берлина защиты и гарантирования территориальной целостности земель короны святого Иштвана, то есть сохранения Венгрии в ее нынешнем виде. Кароль кивнул. «Да, конечно, я это знаю». Как и то, что Берлин крайне болезненно воспринимает фактический провал идей быстрого формирования Нордического Союза. Чтобы как-то завлечь скандинавские страны хотя бы в экономический союз, Германия должна явить миру мощное объединение и огромный рынок для товаров из этих стран. А пока все ограничилось лишь аншлюсом Австрии и провозглашением объединенного Великогерманского Третьего Рейха, что совсем не одно и то же. Так что Венгрия Берлину нужна как воздух. Киваю. И Чехия с ее промышленным потенциалом. Германия очень тесно в ее границах. Как говаривал Сесил Ротц, империя — это вопрос желудка. А для этого нужна постоянная экспансия. В данный же момент Германия получает возможность значительно продвинуть свои интересы именно на Балканах, чего мы, в свою очередь, постараемся не допустить. Поэтому каков план войны? По названным мной выше причинам выступления России или всего Новоримского Союза в крупную войну я рассматриваю как крайне нежелательное и буду стараться этого избежать. Кароль с минут ушел молча, лишь вращая в руках свою трость. Боюсь, что позиции антирусской и антиноворимской партии в Бухаресте значительно усилятся. Это будет воспринято, а главное подано, и я не знаю, кто станет большим врагом для румын. Интерлюд 1 Я был вчера в лондонском Ист-Энде, рабочий квартал, автор, и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком «Хлеба! Хлеба!», идя домой и размышляя о виденном, убедился более чем прежде в важности империализма. Моя заветная идея есть решение социального вопроса, а именно —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 Сесил Родс, Всесильный британский правитель Южной Африки. Премьер-министр Копской колонии. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. Дворцовый сад. 10 мая 1919 года. «Так в чем твой план, Карл? «Мой двоюродный зять невесело усмехнулся. План прост, наивен и безумен одновременно. «Уточняю вопрос. Пока мы выведем за скобки чисто военный аспект завоевания Трансильвании. Итак, допустим, каким-то образом румыны овладели Трансильванией. Что дальше? Дальше? Сейчас наши бояре и прочие очень хотят новые земли и толкают в спину крестьян, используя их в качестве пушечного мяса. И чем больше крестьян погибнет на этой войне, тем лучше боярам». Я тут же вспомнил повешенного мной великого князя Кирилла Владимировича. Он тоже рассуждал точно так же. И не только он один. Мол, чем больше русских крестьян погибнет на Великой войне, тем меньшее число едоков в деревне останется. А значит, необходимость реальной земельной реформы можно отложить лет на десять-пятнадцать. А там еще какая война случится, так и жить собирались. Кароль продолжал. Тут главной интригой будет не взятие Трансильвании, а то, как все тут же передерутся между собой, ведь бояре полагают, что львиная доля освободившихся от венгров сельскохозяйственных земель так или иначе достанется именно им. А вот крестьяне, уцелевшие на этой войне, будут придерживаться прямо противоположной точки зрения. И крестьяне при этом будут сформированы в батальоны и полки, а в руках у них будет оружие. Он мне определенно начинал нравиться. Что даст мне возможность опереться как минимум на те войска, которые находятся в Трансильвании и которым я пообещаю землю? Где-то я это уже слышал и что-то подобное делал сам. Как и прочим солдатам и крестьянам. Объявлю о земельной реформе, приведу пример реформы в России, где таким путем удалось в целом решить аграрный вопрос – Увидев такое, бояре, скорее всего, согласятся на реформу. Тем более, что пример твоей страны показывает, что и землевладельцы не в полном проигрыше, более того, даже могут получить свои выгоды. Конечно, у нас не столько ресурсов и богатств, сколько в Российской империи. Но я готов брать займы под обеспечение реформы. Я надеюсь на подставленное плечо твоё и всего Новоримского Союза. На какие силы и на какую помощь я могу рассчитывать? Да, он малый явно не промах. Даже в такой ситуации. Что ж, в чем-то он прав, ибо раз уж случилось небывалое, император Единства, бросив все свои дела, буквально вихрем прилетел спасать его задницу и корону на ней. Значит, его личные акции не так уж и безнадежны, и мне от него что-то сильно нужно, и не только безопасность магистрали. Не будем забывать, что за все время своего царствования я посетил лишь одну столицу — Рим. Так что мой внезапный визит в Бухарест был событием совершенно исключительным. А значит, есть возможность рассчитывать на что-то большее, чем просто моральная поддержка или чтение лекций. Более того, именно мой прилет спас его шкуру, а, возможно, и жизнь. И, судя по всему, он прекрасно понимал, что спасаю я его не из братской любви христианского человеколюбия, и не только потому, что Ольга — моя племянница. А в чем наш интерес? Кароль запнулся. Иногда полезно замечтавшегося мальчишку щелкнуть по носу. «Как же? А та же магистраль?» Киваю. «Тоже знакомо. Одни шантажируют магистралью, другие в будущем шантажировали газовой трубой. Тоже считали себя самыми хитрыми географические соседи, что и говорить. Но я тут в братскую дружбу и жвачку играть не намерен. Это очень дорого стоит и никогда не окупается». «Я рад, Кароль, что ты помнишь о магистрале. Защищать ее мы действительно будем при любом раскладе. Но те же генералы, которые тебя собрались свергать, уже передали через некоторых посредников, что готовы встретиться и выполнить любые наши условия. А также горячо заверили, что при новом короле Николае будут не только сохранены и обеспечены в полном объеме, но и даже расширены. Куда девались все эти воодушевления и горящие глазки? а Тут наступал очень важный момент. Если Кароль прибегнет к болезненному для меня аргументу, то я его спешу в утиль без всякого сожаления. Кароль молчал, молчал и я. Мы стояли один напротив другого, обмениваясь напряженными взглядами. Что ж, он не стал прибегать к последнему аргументу, и я оценил это. Ольга Николаевна не предмет торга. Кароль, хочешь ли ты остаться при власти? Или хотя бы сохранить корону? Он, пожевав губами, коротко ответил «Да». Как мне не хватает матерных слов в моем лексиконе. Хорошо, уж прости, но я буду говорить с тобой без всяких экивоков. Румыния мне нужна в качестве верного союзника и защитника магистрали россия Ромеи. Магистраль — зона наших безусловных стратегических интересов. Я не хочу угрожать Румынии, но если ваши внутренние проблемы поставят под серьезную угрозу безопасность магистрали, то Россия тут же жестко вмешается. Твои генералы это прекрасно понимают. Скажу больше, твои генералы уже сообщили, что готовы рассматривать экстерриториальный статус магистрали Константинополь-Москва-Петербург по аналогии со статусом китайской восточной железной дороги. А это значительно расширяет наши возможности по сравнению с действующим договором. Ты, кстати, прости за резкое слово. Развел у себя приличный до яркого неприличия бардак. Кароль промолчал. Я продолжил. «Бардак. Два года назад у меня в царстве был бардак. Я сумел его преодолеть. Теперь пришла твоя очередь. Ты изложи мне свой план. Завоевать Трансильванию и, опершись на крестьян, опрокинув бояр. Что ж, действуй». Он поднял на меня свой взгляд и, поиграв скулами, хмуро покачал головой. «Без серьезной поддержки союзников шанс на военную катастрофу весьма велик». Наша армия слаба, плохо обучена, еще хуже оснащена. Театр военных действий лишает нас маневра, и мы, по большей части, будем привязаны к дорогам, пока не овладеем перевалами Южных Карпат и не выйдем на оперативный простор Трансильванского плато. А это, с учетом того, в каком состоянии сейчас находится моя армия, Неизбежно приведет к горам трупов. И захотят ли мои солдаты идти дальше в атаку на пулеметы венгров? Это очень и очень большой вопрос. Лишь неизбежность моего свержения и последующей гражданской войны толкает меня на эту военную авантюру. Что ж, это тоже было мне знакомо. Я прекрасно помнил, как летом 1917 года сам был вынужден двинуть войска в наступление, хотя внутренне был уверен в предстоящей военной катастрофе. И это при всем при том, что, в отличие от Кароля, я перед этим четыре месяца укреплял свою власть и авторитет в армии. А у моего румынского двоюродного зятя нет сейчас ни того, ни другого. И каков твой план Б? Лично мой план Б был блестяще осуществлен, хотя, безусловно, был самой отчаянной авантюрой. Если бы не та блестящая операция Слащева, Емца, Волгиной и всех героев особого отряда сил специальных операций, то поди знай, как вообще для нас закончилась вся эта затея с войной. Ведь Ригу мы удержали с большим трудом. Под Винском случился прорыв фронта и окружение нашей дивизии, а Моунзунд... А что Моунзунд? Если бы не разгром Османской империи и не завоевание Царьграда то я очень сомневаюсь, что у моих войск было бы столько воодушевления, веры в себя и, главное, веры в меня. Ведь вера в гений полководца очень важна для устойчивости и решительности солдата, тем более если этот полководец еще и император по совместительству. Наполеон Бонапарт не даст собрать. Путь к триумфу Маунзунда был долгим и тернистым. Да, мне удалось разыграть несколько тузов в рукаве, до которых местным хроноаборигенам было еще расти лет 20-30. Но что бы я делал без верящего в победу и сцепившего зубы русского солдата? А ведь русский солдат и матрос к битве при Монзумде подошел, морально опираясь на победы при Риге и при Двинске, на успешное наступление в Галиции, на успехи при освобождении той же Румынии, на блеск побед в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Победа рождает победу и веру в нее. Да, операция в Софии — это было настоящее чудо, как и Маунзунд, но к моменту первого чуда моя армия была большей частью избавлена от гнили разложения, а к моменту второго была уже уверена в себе и верила в победу. Ничего этого у румын нет, есть только вооруженная толпа и закидательские настроения. Такую, прости господи, армию побил бы и Нестор Махно — Кароль криво усмехнулся. «Если на первом этапе мои генералы не добьются успеха и понесут большие потери, то я смогу их публично обвинить в катастрофе и измене, взяв под арест, как это сделал Кайзер Вильгельм с Гинденбургом, Людендорфом и их окружением». Качаю головой. У Кайзера был туз в рукаве в виде морских частей и адмиралов, которые хотели свалить вину за катастрофу Моунзунда на армейское командование операций а Гинденбург и Людендорф слишком уж были уверены в своих позициях и пропустили подготовку к возврату Вильгельму всей полноты власти в империи. «А кто у тебя есть, Карль?» Тот широко улыбнулся. «А у меня есть вы. Да, еще сегодня утром, еще за четверть часа до того, как дирижабль империя коснулся посадочного стола, была довольно большая вероятность, что меня или убьют, или иным образом отрешат от власти». И тогда вы вынуждены были бы развернуть дирижабль на другой курс, поскольку вы бы унизили свое достоинство, встречаясь на высшем уровне с лицами с непонятным статусом. Да, они формально могли провозгласить Николая новым королем, но вряд ли вы бы стали вот так вот встречаться сразу после переворота. Так дела не делаются. Но вы и ваша армада уже здесь, а техника для парада уже покинула вашу базу. А Вы говорили, что намерены защищать магистраль и свои интересы в Румынии. Лучший ваш защитник — я. Опираясь на Россию, я смогу укрепить свое положение и отстранить генералов-генштабистов от власти. Опираясь на Россию и руководствуясь вашими мудрыми советами опытного человека, я реформирую Румынию, проведу аграрную реформу, аналогичную вашей, и я постараюсь не только войти в таможенный союз НРС, но и максимально интегрировать экономику в экономику единства, вплоть до введения общих денег. Вы спрашивали, в чем ваш интерес? Вот в этом. А еще в том, что сильная и абсолютно дружественная Румыния, имеющая реформированную под руководством русских советников крепкую и боеспособную армию, сможет надежно прикрывать не только магистраль, но и весь этот фланг против Венгрии и Нордического Союза, А военно-воздушные базы России и Трансильвании смогут стать аэродромами, с которых ваши бомбардировщики смогут бомбить Венгрию и Германию в случае войны. Собственно, вся Румыния — это передовая военная база Новоримского Союза и, в первую очередь, России. Угу. И кузница, и житница, и здравница. Кароль подвел итог. А объединенная Великая Румыния с Трансильванией надежно прикроют магистраль и ваши порты на северном побережье Черного моря от воздушных атак противника». Я внутренне усмехнулся. Да, я не только историю поменял, но и географию, по крайней мере, в части топонимов и прочего. Тот же Кароль назвал Одессу и Николаев не городами южного побережья России, а именно северного, с указанием конкретного моря. Ведь где именно кончается Россия и где ее самые южные порты — вопрос дискуссионный. Где-то там, в далеком Южном море. Возвращаясь же к нашим баранам, совершенно ясно, что до жирафа наконец-то дошло, что единственная гарантия сохранения его власти и головы — мы и наша помощь. Полгода человек, как сказали бы в Одессе, ходил по Дерибасовской и строил из себя не пойми кого. И вроде пример соседей, тех же Болгарии, Сербии и Черногории, был явным. Я не вмешиваюсь во внутренние дела союзников, пока их внутренние дрязги или военные авантюры не ставят под угрозу наши интересы и общую безопасность. Но в данном случае лучше поздно, чем никогда. Точнее, лучше в последний момент, чем поздно. Подвожу итог. Сбросить тебя с трона я не дам. Воевать за вас мы в этой войне не будем, но поможем. И вооружением, и деньгами, и добровольцами. Но обещай мне одно, Кароль. Это будет исключительно румынско-венгерская война за Трансильванию. Вы не будете пытаться втянуть в эту войну союзников по Новоримскому Союзу или Третьей Державы и не станете претендовать на большие. Мой румынский собрат с минуту жевал губами, явно подавляя готовую сорваться из его уст резкую отповедь. Но разум победил, так как он нынче не в том положении, чтобы становиться в позу. И лишь сказал короткое... «Объяснись. Ты понимаешь, что примерно так и начиналась Великая война? У всех был свой интерес, в том числе и у твоей Румынии, хотя вы вступили в войну не сразу. Вот и сейчас слишком многим хочется поживиться за счет Венгрии, разорвав ее на куски. Вступит Германия, вступит Сербия, Италия, имеет свои виды на приращение. И даже Болгария с удовольствием урвёт свой кусок от венгерской туши. Начнется бойня». Вторая часть Великой войны, итогами которой недовольны почти все. Но вам-то грех жаловаться, столько взяли. Он тут же плотно сжал губы, явно досадуя на свою несдержанность. Что ж, за такое надо учить. Отвечаю, и в моем голосе слышится лязг стали. Мы взяли многое. Взяли путем героизма солдат и блистательных военных побед. Например, мы освободили Румынию и вернули ее вам но мы будем защищать свои приобретения и свои интересы, в том числе и в Румынии. Ты, Карл, впустую потратил полгода, не сумев укрепить свою власть ни самостоятельно, ни обратившись ко мне. Результат — кризис, в котором мы все оказались. Это ясно?» Тот упрямо молчал. «Я слышал твой план выхода из ситуации. Возможно, план толковый, но ты слишком поздно на него решился» чем поставил под угрозу мою любимую племянницу, свою жизнь и корону, а также наши интересы в Румынии. Я долго не вмешивался в ваши внутренние дела, однако вы создали проблемы не только себе, но и мне. Так что теперь, будь добр, изволь послушать мой план выхода из этого кризиса. Первое. Ты незамедлительно объявляешь войну Венгрии. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. 10 мая 1919 года. Поняв, куда я иду и, главное, с кем я туда иду, из толпы моих людей вдруг появилась женская фигура в форме генерал-майора Свиты и, четко ставя уставной шаг, взяла под козырек. «Ваше императорское всесвятейшество и величие! Получено депеша! Где, соизволите, ее прочесть?» Я взглянул на Кароля. Тот пожал плечами и указал на какую-то дверь неподалеку. Кивнув царственному собрату, я прошел в указанном направлении, пропустил вперед даму и закрыл за собой дверь. Что? Ясные голубые глаза смотрят на меня поверх закрывающей нижнюю часть лица форменной маски от Натали. Голос полон решимости. Государь, прошу простить мою дерзновенность, не смею обсуждать ваши повеления, но верно ли я поняла, что Михаил и Георгий будут присутствовать на том балконе? Киваю. «Да, все верно, баронесса». Мостовская смотрела мне в глаза с испуганным отчаянием. «Простите, государь, но это просто опасно. Все наши службы задействованы в готовности к моментальной эвакуации вашей особы в случае возникновения экстренной ситуации. Разумно ли подвергать угрозе еще и жизни детей?» Я невольно отметил тяжесть пистолета в ее кобуре. А «Стреляет она очень хорошо». «Отвечаю спокойно». «Баронесса, возвращайтесь к исполнению своих обязанностей». Секундное колебание, и она, приложив руку к своей пилотке, четко повернулась через левое плечо и сделала шаг к двери. «Ольга». Она вновь четко повернулась и замерла, глядя мне в лицо. «Слушаю ваших повелений, ваше всевеличие». Говорю мягко. «Оля, так надо. Они сыновья императора. Они должны привыкать». Вскрик с ноткой истерики «К чему привыкать, Миша? К тому, что их убьют?» Она впервые назвала меня по имени. Но это был неподходящий момент для одергивания. Да, в том числе и к тому, что их могут убить. Привыкать повелевать людьми и толпами, а научить этому без практики невозможно. Они светлейшие князья и сыновья императора. Это их судьба. Ее лицо вдруг дрогнуло под маской, и она всхлипнула. «Это мой сын!» Мягко киваю. «Я помню Оля». «Это и мой сын, сын императора». Мостовская закрыла лицо ладонями и прошептала с отчаянием. «Да будь все это трижды проклято!» Румыния, Бухарест, Королевский дворец Котрочень, Королевский балкон. 10 мая 1919 года. Внизу на площади колыхалась толпа. Монарх вышел на балкон, и собравшиеся обзорвались приветственными криками, хотя я опытным слухом ясно улавливал напряжение и понимал, что если сейчас Кароль скажет что-то не то, нас просто возьмут штурмом. Во всяком случае, Климович и Слащев действительно всерьез готовили план экстренной эвакуации из дворца в здании посольства Единства, а генерал Дитерихс не менее серьезно готовился к возможным боям в городе. В самом критическом случае мы готовы были начать бомбардировку Бухареста. Дождавшись момента, когда гул толпы пойдет на спад, Кароль делает приглашающий жест рукой, и я выхожу на балкон, встав рядом с румынским собратом. Толпа вновь заревела, но приветливости в этом реве было, мягко говоря, несколько меньше, чем можно было ожидать от людей, благодарных России за освобождение Румынии всего-то полтора года назад. Впрочем, чему я удивляюсь? Да, наша разведка, военная миссия и посольство верно описывали настроение и ситуацию здесь. Возможно, в этом была и наша недоработка, но и Суворин не всесилен. Так что сначала в массах местная пропаганда всячески раздувала завышенные ожидания к России, которая чуть ли не обязана была обеспечить быстрый рост уровня жизни в Румынии и прочие молочные реки с кисельными берегами. А затем пресса начала выражать удивление отсутствию всякой помощи братьям-румынам со стороны Единства и Новоримского Союза. Хотя и помощь была, и закупали мы румынскую сельхозпродукцию в очень приличных объемах. Но все это власти придержащие старались не замечать и до масс не доводить. Но тут, конечно, сыграла свою роль то, что мы закупали большие объемы у больших же производителей то есть у крупных помещиков, так что до низов румынского общества от наших денег доходили лишь крохи. В общем, к моменту Трансильванского кризиса негатив в наш адрес серьезно накопился в местных общественных настроениях. А уж когда стало ясно, что ни единство, ни весь Новоримский Союз не станут, сломя голову, объявлять войну в ответ на преступное нападение Венгрии на союзника по НРС, то тут страсти начали бушевать весьма серьезные. Да так, что в нескольких русских и итальянских торговых фирмах были побиты окна. А тут еще объявлены объявленный Каролем ультиматум Венгрии, ультиматум, означавший войну, войну, на которую Россия не явится, со всеми вытекающими. Нужно ли говорить о том, что в этих условиях я бросил все и молниеносно прибыл сюда? Чем спутал карты многим, поскольку не было понятно, Чего им от меня ждать в такой ситуации? Одно дело бить окна в мелких магазинчиках, а другое дело бросить открытый вызов мне, признанному и авторитетному лидеру всего Новоримского Союза. Тут ведь все может пойти совсем иначе. И в случае чего войска НРС просто раздавят румынскую армию и установят свой режим, откусив по ходу пьесы лишние куски от Румынии. Я, например, вполне ясно представлял себе, Уточнение границ в пользу России в северной Добрудже. Царь Борис мечтал вернуть Болгарию потерянные ранее районы, включая южную Добруджу. Да и остальным соседям Румынии было что предъявить. Просто ободрали бы как липку, и фактически Румыния превратилась бы в протекторат Новоримского Союза. Та же Западная Молдавия, она же Руса Влахия, уверен, жаждет исторического воссоединения с братским молдавским народом из Бессарабии и Буковины. Шутка почти. Конечно, я хотел соблюсти все приличия. Без особой нужды рвать союзника на куски я не планировал, ибо на многих это произведет тягостное впечатление. Наоборот, мне нужна была сильная, единая и союзная нам Румыния, наш передовой форпост на границе с Нордическим союзом. Но все зависело от стабильного и лояльного поведения к нам самих румын, а также от перспектив наличия короны у Ольги Николаевны и ее сына. И совершенно точно, что сильная, единая, но враждебная нам Румыния мне точно не нужна. Мне хватает исторического опыта на сей счет, в том числе и печального опыта из моего собственного будущего». Так что, если все будет хорошо, то Румыния будет не в обиде и даже прирастет Трансильвании. Но если нет, то на нет и суда нет. Если в Бухаресте произойдет переворот, то в зависимости от его тональности и враждебности нам я буду вынужден принимать те или иные меры, в том числе территориального свойства. Например, усилив охрану магистрали «Москва-Кишинев-Константинополь». Северная Добруджа исключительно важна для безопасности Ромей и стабильности железной дороги. Да и Западная Молдавия может нам понадобиться. Формальных прав, если очень надо, на обоснование такого воссоединения у нас предостаточно. Граф Суворин в помощь. Например, факт. Еще в XIV веке Руссо-Валахия входила в состав Руси, так что мы в своем праве на окончательное воссоединение всех русских земель. А кто сомневается, поглядите на тушу империи у себя над головой. Подобные перспективы откровенно пугали здесь многих. А я хотел привести румын в чувство. Или они верные союзники нам, или могут распроститься с идеей Великой Румынии. Создавать угрозу магистрали я не дам, что со всей решительностью продемонстрировал своим визитом сюда. Тем более, что перед посадкой на нашей военной базе я повелел дирижаблю и всему строю воздушного сопровождения совершить приветственный облёт, и весь Бухарест имел возможность увидеть над крышами города гигантскую тушу империи со звездой Богородицы и раскинувшие крылья боевые Си 30 Впечатление это произвело должное, и многие пока притихли. Пожалуй, единственное, что успокаивало толпу, так это присутствие рядом со мной моих сыновей из чего многие сделали успокаивающий вывод о том, что уж при них-то стрелять точно не будут. А во всяком случае стрелять не будут в толпу. Да, я несколько рисковал, выводя детей на балкон, но особых эксцессов я не ожидал. Систему и порядок эвакуации себе хорошо представлял, а Климович со Слащевым, хотя и не были в восторге от моей идеи, но уверили, что проблем быть не должно. Прикрою, если что». Усилитель звука производства фирмы «Электрическая Ромея» мы привезли с собой. Поэтому королю пришлось орать не так сильно, хотя без этого не обошлось. Что поделать, динамики еще слабые, усилители тоже, а толпа большая — десятки тысяч человек. Румынский король неторопливо и аккуратно снял с лица медицинскую маску, сложил ее и сунул в карман кителя. Толпа затихла в ожидании. «Наши верные и любимые подданные!» Только что истек срок нашего ультиматума Венгрии, однако еще час назад официальный Будапешт отверг наши справедливые требования. Мы объявляем всем верным нашим подданным и заявляем всему миру, что с этого часа Румыния считает себя в состоянии войны с Венгерским королевством, о чем подписали мы высочайший манифест. Это справедливая война, в которой нас поддерживают все наши союзники». Мы сформируем новые полки и дивизии, вышвырнем угнетателей оккупантов с исконных румынских земель. Мы освободим наших братьев и принесем кару на головы всех виновных. Трансильвания будет свободной. Толпа восторженно взревела. Начали кидать в воздух всякие шляпы с кепками. Дамы размахивали своими зонтиками, как знаменами. Да и самих флагов на площади хватало. Тилхуд 2. Любой мастеровой должен осознать, что пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить в проголодь. Рабочий должен понять, что если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю, и что он конченый человек, если даст миру выскользнуть из своих рук. Сесил Родс, всесильный британский правитель Южной Африки. Премьер-министр Капской колонии. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. Королевский балкон. 10 мая 1919 года. Вновь поднятая в призыве тишины рука монарха, подождать ему, конечно, пришлось, но буквально с пару минут. Он явно начинал брать внимание толпы под свой контроль. «Наши верные и любимые подданные!» Первым руку помощи нам протянула имперское единство России и Ромеи, передав нам технику, из которой сегодня сформирован первый особый королевы Ольги Румынской добровольческий автобронедивизион Румынской Королевской Армии». Ну что ж, вроде Карл не подвел, нигде не запнулся и слова не перепутал, а это достигается упражнением, хотя отчаяние и страх Ольги я прекрасно понимал. Я покосился на сыновей. Они стояли в своих масках и в форме юнкеров Императорского Михайловского Звездного Лицея, озорно улыбались и приветственно махали руками. Я тоже улыбался и махал рукой толпе, хотя думы мои были совсем о другом. Сцена с Ольгой не шла у меня из головы. Впервые за мое царствование и мое нахождение в этом мире мы оба нарушили негласный, но практически всегда выдерживавшийся официальный протокол. Оля никогда не позволяла себе ни малейших вольностей. А тут... Ох, Оля-воля, что мне с тобой делать? Подведешь же ты меня под монастырь. Уверен, что люди и волгиной уже сегодня-завтра доведут эти странности и пикантности до сведения своей Шефини. А уж как она решит преподнести это донесение самой Маши, этого точно не мог сказать даже я, поскольку позволял Маше иметь некоторую автономию, в том числе и в делах собственной разведки. Во-первых, лишняя разведка не помешает, хотя у меня их столько, что пальцев двух рук не хватит все перечислить. Во-вторых, у императрицы были свои дела и свои задачи в империи и вокруг нее. А значит, должны быть и свои инструменты. Одни только ведомства императрицы Марии были такой огромной структурой с таким гигантским бюджетом, что нужен был «хозяйский глаз до да глаз». А сколько дел по женским движениям в России и по всему миру? Но рассуждения рассуждениями, а по факту проблема начинает разрастаться. Правильно ли поступила Маша, не удалив ее с глаз долой? Нет, никаких чувств у меня к ней, конечно же, нет. Прадед не оставил мне ничего. Но ведь хочешь, не хочешь, а с каждым днем я ее все меньше воспринимаю как свою прабабку. Точно так же, как Мишку, я про себя именую дедом все более в шутку. Вот чего хотела добиться Маша своим изуицким решением. Мать моего старшего сына, да еще и молодая, красивая, умная женщина, не чета, конечно, Маши, но все же. Самый простой вариант — немедленно посадить Ольгу в самолет и отправить как ту посылку в город под опеку моей сестрицы. Но как это будет выглядеть со стороны? Как это будет выглядеть для Маши? Вот мало мне было государственных дел, так еще и постоянно влипаю в какие-то личные проблемы. А какой геморрой меня еще ждет впереди? Ведь я сейчас ищу по всей империи остальных своих бабушек и дедушек, включая тех, кто с приставкой «пра». Нет, я не боялся того, что они не встретятся между собой, и я исчезну. Слишком я много всего наворотил, чтобы допускать даже теоретическую возможность того, что когда-то в будущем на свет могут появиться именно я, а не совершенно иной человек. Пусть и брат мне по крови. Но не найти, не позаботиться, пусть тайно, не дать вот таким же мальчишкам путевку в жизнь я просто не мог. Не по-русски это, не по-человечески. Ясно одно. Вести с собой Ольгу в Рим нельзя ни в коем случае но и Мишка там должен быть обязательно. А вот теперь крутись, как хочешь. И тут любезно дали слово мне. Что ж, душевные самокопания в сторону. Фак офикиум, Deus провидебит. В конце концов, румыны тоже считают себя наследниками Древнего Рима. Наследников-то развелось немерено, но что-то я не слишком наблюдаю железную поступь древнеримских легионов. Снимаю маску с двуглавым орлом государственного герба единства. Мне не нужно соревноваться с Каролем в демонстрации спокойствия. Я здесь по-простому. С демонстрацией силы, которая может быть употреблена во благо Румынии, если им повезет. Как говорится, многие в этом сезоне приезжают на пляж не в первый раз, и мы верим, что многие приехали сюда не в последний раз в своей жизни. «Братья румыны!» Мы поддерживаем решение нашего августейшего брата короля II. Венгрия отвергла возможность прекратить свои злодеяния и сесть за стол переговоров. Имперское единство России и Ромеи, как и весь Новоримский союз, окажут в этой священной битве всемерную и полную поддержку. В качестве первой помощи братской Румынии мы безвозмездно передаем 149 единиц техники для формирования первого особого королевы Ольги Румынской добровольческого автобронедивизиона Румынской Королевской Армии. Верим, что много у нас найдется и тех, кому безразлична судьба дела освобождения всего братского румынского народа. Мы с вами. Трансильвания будет свободной. Могу еще печеньки пойти пораздавать и ленточки всякие. Интеллюд 3 Что вы делали, мистер Роц, с тех пор, как мы виделись последний раз? Я добавил две провинции к владениям вашего величества. Как бы я хотела чтобы так же поступали некоторые из моих министров, а то они, напротив, умудряются терять мои провинции. Разговор на приеме между королевой Викторией и Сессилом Родсом. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. Королевский балкон. Десятое мая 1919 года. «Трансильвания будет свободной! Трансильвания будет свободной!» Эти слова толпа скандировала истово и самозабвенно, перекрикивая даже медь военного оркестра. Мимо дворца на площади маршировали румынские войска, которые горячо приветствовались собравшимися жителями и гостями столицы. Рокотали моторами подаренные нами бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы первого особого королевы Ольги румынской добровольческого автобронедивизиона румынской королевской армии. И кто скажет, что мы передали нашим дорогим союзникам старье и рухлить, место которой на свалке тот будет неправ самым решительным образом. Все машины были с минимальным пробегом, большей частью связанным с их передислокацией в Румынию. Это были сравнительно новые модели, многие наши механизированные части были оснащены подвижным и личным составом хуже. Нет, не скажу, что мы не будем передавать союзникам всякие хламы и прочие мятые ведра с гайками. Конечно, будем, но это не тот случай. Не может фактическая русская часть добровольцев, которая еще к тому же носит имя обожаемой румынской королевы Ольги, иметь на вооружении «ведра с гайками». Была и другая причина для того, чтобы укомплектовать бронедивизион новой, пусть и не слишком секретной техникой. Мы хотели обкатать эти все машины не только в жестких условиях бездорожья и гористого театра военных действий, этого добра хватало и у нас, но и в условиях реального боя, причем боя с технически оснащенным противником, которым как раз и была венгерская армия, но в то же самое время с противником, который не слишком оснащен. Та же германская армия порвала бы наш бронедивизион как тузик грелку, а Венгрии у противоборствующих сил с учетом низкой боеспособности румынской армии какой-никакой, но все же паритет на отдельных участках сражений. Вот и катили сейчас мимо восторженных толп наши 149 единиц техники дивизиона. Четыре командирских полугусеничных ФФД, путиловец Кегрес, оснащённых радиостанциями ближнего радиуса действия фирмы «Электрическая Ромея», 9 полугусеничных пушечных «ФФД» «Путиловиц Кегрес», вооружённых 76 миллиметровыми орудиями, 30 пулемётных бронеавтомобилей «Остин Путиловиц», 22 трёхтонных грузовика «ФФД Путиловиц 3Т», 1 «ФФД Путиловиц 3Т М3ПРБ», Зенитный бронегрузовик, оснащенный спаренной 20 миллиметровой автоматической пушкой «Русский Беккер». Три зенитных бронегрузовика ффд путиловец 3 тм Путиловец-3Т-М3П» с четверенными пулеметами системы «Максима» в кузовах. В общем строю пылили по мостовой пять санитарных грузовиков «ФФД Путилов-3Т-САН». 4 автотелеграфные станции среднего радиуса действия на базе бронегрузовиков ФФД Путиловиц 3Т-АТ, 5 автоцистерн ФФД Путиловиц 3Т-АЦ, 3 автомастерские ФФД Путиловиц 3Т-АМ, 4 автокрана ФФД Путиловиц 3Т-АК. И, наконец, замыкали парад дюжина легковых автомобилей АМО «ФИАТ-19А» и штабной модификации АМО «ФИАТ-19Ш» а также 47 мотоциклов harley дэвидсон ковровец две трети из которых были с колясками с установленными там пулеметами системы «Максима». Катились с румынскими опознавательными знаками на бортах, раскрашенные в стандартные цвета техники Румынии и с румынскими же знаками различия на наших кожаных куртках нашего образца. Но и тут прикопаться было не к чему — Поскольку некоторое количество такой спецформы было нами официально передано румынской армии ранее. И пусть кто-то скажет, что мы не помогали Румынии в их справедливой войне. 149 единиц самой современной техники и 537 наших солдат и офицеров. Тем более, что новой техникой управляли опытные экипажи, многие члены которых имели реальный боевой опыт на фронтах Великой войны а перед командировкой в Румынию они прошли боевое слаживание в России и в Ромеи, в том числе в условиях, приближенных к предстоящему театру военных действий. Скажу больше. И я, и мой генштаб постарались учесть боевой опыт применения механизированных сил и колонн в условиях гор. И тут мой собственный опыт афганской, чеченской войн был очень полезен. Теперь же мы получим реальные навыки таких боев. Наши экипажи — бесценный личный опыт — А конструкторы и заводы — практические отзывы о том, как ведут себя машины, их узлы и механизмы, какие проявились недостатки и что нужно усовершенствовать. А самый лучший полигон — реальный бой. В общем, мы преследовали и свои интересы в деле помощи союзникам. а Во многом это был экспериментальный бронедивизион с учетом опыта применения новинок, в котором мы собирались развивать армейскую технику дальше. Да, я не хочу большой войны, но усиленно к ней готовлюсь, в том числе проверяя и эффективность предложенных штатов и комплектации такого бронедивизиона. К примеру, наш бронедивизион был примерно равен по составу и численности британскому, хотя именно пулеметных и пушечных броневиков у нас было 39 против 29 англичан, не считая командирских машин. Отдельно я особо упирал на максимально возможную унификацию боевых и транспортных машин, минимум проблем с запчастями, узлами и ремонтной базой. Именно поэтому основными поставщиками для этого автобронедивизиона стали концерн «Путиловский завод» с его типовой базой шасси американского внедорожного грузовика «ФФД» грузоподъемностью в три тонны, что позволяло использовать такое единое шасси и для бронемашин, и для грузовиков обыкновенных. Единственным исключением стала, так сказать, новинка года — легковой армейский внедорожник «Амофиат-19А» с укороченной длиной корпуса и шасси с формулой 4х4. Пусть это пока не очень походило на классический «Вилли» с Второй мировой, но это было, во-первых, уже что-то, а во-вторых, и в главных, это была практически полностью машина русской разработки и нашего производства. Более того... Внедорожник получил не только хорошие отзывы, но и вызвал интерес сеньоров из самого «Фиата», которые собирались начать производство своего «Фиат-19 Термилитер» по лицензии для римской армии. Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы не только показать товар лицом, но и провести максимально экстремальные испытания в бою. Что же касается штабной модификации – Она отличалась только отсутствием пулемета и возможностью натянуть тент в случае зимы или непогоды. И замыкали наш зверинец в Харле и Ковровского завода. Конвейер запущен, так что не только отверточная сборка, что уже радует. Причем в бронедивизион попали только мотоциклы, в основном состоящие из российских деталей, и хотя всех перекосов устранить не удалось, Но Россия уже производит не 11 мотоциклов в год, а 500 машин в месяц. Да, пусть большую часть авто и мотопарка мы все еще закупали в Италии, Америке и в той же Германии. Немало получали в рамках выплат компенсации за Польшу от США и Рейха, по которым весомая часть выплаты была привязана к покупке России в этих странах именно готовой продукции. Но все же мы не стояли на месте. Мы развивались» бурно развивались. И все это требовало технологий, знаний, опыта, научной и технической школы, множество инженеров, техников и целых династий мастеров. Это требовало поголовного образования. И все это требовалось кормить, и желательно кормить обильно. Да, верно сказано, что империя — это вопрос желудка. Иначе съедят нас самих. Интерлюдия 4 Только представьте себе, какие перемены наступили бы, если бы те территории, которые населены сейчас самыми презренными образчиками человеческой породы, попали под англосаксонское влияние. Наш долг — пользоваться каждой возможностью, чтобы захватить новые территории. И мы должны постоянно помнить, что чем больше у нас земель, тем многочисленнее англосаксонская раса, тем больше представителей этой лучшей, самой достойной человеческой расы на Земле. Сесил Роц, всесильный правитель Южной Африки, премьер-министр Капской колонии. «Мы живем в веке, когда возможны герои. Один из наиболее славных героев живет среди нас. Наши внуки завистью будут говорить про нас. Как они счастливы! Они были современниками великого Сесиля Роца». Лорд Солсбери – Премьер-министр Великобритании. Румыния. Бухарест. Королевский дворец Котрочень. Королевский балкон. 10 мая 1919 года. Когда под восторженные крики толпы площадь покинул бронедивизион королевы Ольги, Суворин позаботиться о таком коротком наименовании. На площадь вступил батальон армии единства. Наших толпа тоже приветствовала уже со всем восторгом. Что ж, сейчас в городе не менее полутора тысяч наших бойцов, включая 149 единиц из бронедивизиона «Добровольцев» и отряды ССО «Графа Слащева». Это весьма серьезная сила, и вряд ли мятежники решатся на переворот в ближайшие дни. Скорее они постараются бронедивизион поскорее отправить на Венгерский фронт, А это время и потеря инициативы в столице, тем более, что настроение масс временно качнулось в сторону Кароля и Ольги, а отнюдь не в сторону Антонеску и его патрона. Да, игра еще не окончена, но пока мяч на их стороне. На их, но владеем им мы. Собственно, у нас было достаточно сил и опыта для того, чтобы устроить прямо сегодня переворот в Бухаресте, так как этого хотел Кароль изначально. Но мне это было неинтересно. Маятник общественных настроений тут же качнется от нас, и нам действительно придется вступать в войну не одним дивизионом. А так для нас почти одни плюсы пока. Зависимость Кароля от нас увеличилась, наше присутствие и наше значение в Румынии увеличилось. Общественные настроения пока удалось сбить с радикального антирусского и антиноворимского настроя. Да, они еще не наши» но пока еще ничего не решено. Именно поэтому я отправляюсь в балканское и европейское турне. Да, Трансильвания будет свободной. А вот в составе Румынии или как отдельное королевство это как карта ляжет. Я румынам ничего конкретно на сей счет не обещал, и ситуацию можно повернуть по-всякому. Румыния может стать великой, а может и перестать быть, но в любом случае Ольгу Николаевну без короны я оставлять не собирался. Мир почти весь поделен, а то, что от него осталось, сейчас делится, завоевывается и колонизуется. Как жаль, что мы не можем добраться до звезд, сияющих над нами ночью в небе. Я бы не аннексировал планеты, если бы смог. Я часто думаю об этом. Мне грустно видеть их такими ясными и вместе с тем такими далекими. Сесил Ротс, всесильный правитель Южной Африки, премьер-министр Капской колонии. Румыния. Бухарест. Военная база армии Единства, Аэродром. Борт номер один. Дирижабль «Империя». 11 мая 1919 года. «Ну, чего сидим, кого ждем?» Командир корабля вытянулся. «Виноват государь. Мы ожидаем министра информации графа Суворина, который вынужден задержаться на базе в ожидании свежей румынской прессы». После ее погрузки на борт мы незамедлительно отдаем концы и взлетаем. Однако, если на то будет высочайшая воля, то я могу отдать приказ на взлет прямо сейчас, не дожидаясь графа Суворина». Полковник Кононов произнес это так, браво, что я даже усмехнулся, представив физиономию Суворина, глядящего в небо вслед удаляющемуся дирижаблю и мучительно гадающего о том, что бы это все могло значить. «Не милость? Или о нем просто забыли?» «И что из этих вариантов хуже?» Качаю головой. «Что ж, предложение ваше заманчивое, Василий Егорович. Но взлетаем, как только граф Суворин вступит на борт. А пока подождем. Может, что в прессе интересного напишут. Да и в полете будет что почитать?» Кононов удивленно переспросил. «Почитаем, государь? Так газеты же на румынском». «Изгибаю бровь». «А вы, Василий Егорович, что же, не владеете румынским языком?» Тот растерянно вытянулся. — Никак нет, ваше всевеличие, не имею чести. Хмурюсь. — Вот задача. Вы не владеете, я не владею. И, скажу вам по секрету, полковник граф Суворин тоже не владеет. Что же мы будем читать? Поняв, что священная особа моего всевеличия изволит шутить, Кононов слегка расслабился и подыграл. «Боюсь, государь, что и библиотека дирижабля также крайне ограничена ввиду большого веса книг и недостаточной подъемной силы дирижабля, чтобы иметь счастье радовать ваше всевеличие и ваших гостей приличной библиотекой». «Вот видите, Василий егорович вот видите, ну, хотя бы румыно-русский словарь в вашей библиотеке есть? М -м -м, не могу знать ваше всевеличие». Незамедлительно отдам приказ проверить. Смею обратить внимание вашего всевеличия на вид из иллюминатора. Авто с графом Сувориным уже приближается к нашему борту. Я обратил свой взор туда, куда указывал наш бравый командир корабля. Да, действительно, Борис Алексеевич собственной персоной с охапкой газет, причем он еще умудряется их бегло просматривать. Слышу, как за моей спиной Кононов приказывает кому-то из подчиненных незамедлительно проверить корабельную библиотеку на предмет наличия румыно-русского словаря и при обнаружении означенного спешно доставить сию инкунабулу в собственные его руки. Чудак-человек, у нас же толмач на борту есть. Кто бы поперся в чужую страну без переводчика? Для этого есть служба протокола. Ну ладно, пусть проведут проверку библиотеки. Тут мое внимание привлекло изменение выражения лица Суворина. Благо, авто подъехало уже довольно близко. Он поднял голову и напряженно посмотрел в мою сторону, выискивая меня в иллюминаторах смотровой площадки. Но я был в рубке, и он меня взглядом не нашел. Едва колеса затормозили у входа в гондолу, как граф рывком распахнул дверцу авто. Да так, что газетные листы полетели во все стороны, на что, впрочем, он не обратил ни малейшего внимания, сжимая в кулаке лишь одну или несколько газет сулорин буквально взлетел по трапу отдать швартовочные концы команда на взлет дирижабль дрогнул и поплыл вверх ваше высокоблагородие а ваше приказание выполнено означенные инкунабулы обнаружить не удалось Конунов принялся было распекать нерадивого исполнителя но в этот момент в рубку ворвался сулорин государь и спрашиваю срочной аудиенции он тяжело дышал Давно я не видел его в таком состоянии. Должно было случиться что-то вопиющее, но что? Переворот в Бухаресте? короля убили? Так я с ним беседовал еще четверть часа назад. Газеты не могли стать источником такой информации. Тогда что? Какие-то глобальные дела я отметал. Мы бы о возникновении таких дел узнали не из румынских газет. И вообще не из газет. Тогда что?» Серьез обеспокоенный, я встал и качнув головой, призвав тем самым министра информации идти за собой, отправился в свой кабинет. Наконец дверь за спиной плотно закрыта. — Говорите, граф, на вас лица нет. Суворин так выразительно бросил на меня взгляд, что угадать его мысль было несложно. Мол, я на твое лицо сейчас посмотрю. Вместо слов он развернул передо мной газетный лист на первой странице некой название на румынском языке, красовалась большая фотография с подписью «Текст на румынском языке». А на фотографии были мы с Ольгой.